84. Матерь Огни йоги Кроме нитей сердца нет ничего, но есть основы, на них можно опереться, когда очень темно. А то, что личное я задыхается в тесноте рукотворных подвалов, то ведь опыт и знания дают через трудности жизни, и великие духи через них проходили, много больше страдают, чем страдаете вы.